Глава 14. Слово Государя. Узнав, что их постояльцы удостоились аудиенции самого императора, да к тому же одна из них была награждена орденом святого Владимира, купцы Ротины по такому случаю закатили небывалый банкет. Встретив Петерсов у входа, что называется, во всеоружии, братья тут же сопроводили их в ресторан, где уже были накрыты столы со всевозможными явствами. И тут хватало всего, причем кухня была как традиционная, так и европейская. На первое предлагались русские щи, французское консоме с пирожками и сладкий суп из ревеня и малины. Вторым номером шли жареные рябчики и индейки, стерлядь на пару, жаркое, розбив, кулебяка и поросята на огне. Среди напитков царило еще большее разнообразие Водка анисовая, вина Франции и Италии, шампанское А из безалкогольных – сбитень, сельтерская, фруктовые воды и морсы И в придачу ко всему этому на столах стояли различные закуски, фрукты, зелень и пирожные Кроме Петерсов, братьев Ротиных и обслуживающего персонала в ресторане собрались все постояльцы гостиницы, которые с нескрываемым удивлением наблюдали эту картину. Приветственное слово было за хозяевами. Как и полагается по старшинству, первым выступил Петр Иванович. Мужчина, не торопясь, разгладил пятерней густую огладистую бороду, о чем-то задумался... А потом басиста начал. Дамы и господа, когда мы с братом начинали это предприятие, я ведь и подумать не мог, что оно так выйдет. Мы ж купцы не в одном поколении. Как говорится, волка ноги кормит, а тут сидишь себе спокойно и управляешь номерами. Эйша аккуратно дернула маму за рукав платье. Что означает выражение "волка ноги кормит"? «В этой стране волуки едят самих себя?» Марта задумалась, пытаясь интерпретировать смысл сказанного, но потом сдалась и полезла за своим путеводителем. Тем временем старший Ротин приближался к апофеозу. «И вот теперь в стенах этой гостиницы люди, которые удостоились чести визита к самому помазаннику Божьему, это ли неблагодарность за наши труды?» «Предлагаю поднять наши бокалы за семью Петерсов. Сегодня этот фуршет в вашу честь и, естественно, за мой счет». «Ура, господа!» Ресторан ожил. Обслуживающий персонал рукоплескал. Кто-то из гостей слютовал фужерами шампанским. Майкл и Эйша сразу набросились на угощение, видимо, решив попробовать все». Родители не возражали, понимая, что эмоциональную встряску от визита к императору России лучше всего заесть чем-нибудь этаким. Джордж и Марта отошли к окну, подальше от суеты, царившей у накрытых столов, но побыть наедине им не дали. Вскоре к ним присоединился младший Ротин. Федор Иванович просто сиял от радости. «Друзья, не сочтите за наглость, но... Мне в голову пришла отличная идея – делать фотографические портреты всех известных особ, что будут останавливаться в нашей гостинице, и размещать их на стенах фойе. Сейчас зайдет человек к нам, и сразу поймете, какие люди тут до него жили. Ну, что скажете? Идея впрямь неплоха», – согласилась Марта. «Но не думаю, что наша семья тянет на роль известных особ». «О, прошу вас, не скромничайте». «Петербургский Бамонт, только о вас и говорит. Я уже послал человека в фотоателье. Это займет буквально пару минут». Под напором купца Петерсы сдались. И довольный своей идеей, Петр Иванович ушел готовить все необходимое. Тем временем в ресторане появился еще один гость. Он замер у входа, ища взглядом кого-то среди посетителей. «Дорогая», – тихо сказал Джордж. «По-моему, это к нам». Увидев Петерсов, Виноградов улыбнулся и направился к супругам. «Добрый вечер, Григорий Михайлович». «И вам добрый вечер, мистер Петерс, хотя мы только недавно расстались. А банкет не дурен. Ротину сумели превзойти самих себя». «Не думаю, что вы пришли сюда перекусить». Джордж улыбнулся. «Чем мы можем вам помочь?» Виноградов заулыбался в ответ. «Уверяю вас, ничем. Скорее наоборот». «Я пришел помочь вам добраться до цели путешествия». Марта удивление подняла брови. «Вы собираетесь объяснить нам, как добраться до Пензы?» «Не просто объяснить, а сопроводить непосредственно до дверей поместья Самарина». Настала очередь удивляться Джорджа. «Это совсем не близкий путь, Григорий Михайлович. Неужели у вас нет других дел на службе?» Виноградов улыбнулся еще шире. Конечно, есть, мистер Петерс, и очень много, поверьте Но распоряжения императора не обсуждаются Государь сказал свое слово Сопроводить почетных гостей до цели визита живыми и здоровыми И вручить счастливому отцу невесты именной подарок от Александра II Романова Так что придется вам потерпеть мое общество Ну что же, вежливо ответила Марта «Если так сказал государь, значит, отправимся к Самарину вместе. Думаю, ваша помощь в пути придется кстати, и вы сможете много рассказать об этой стране». «Несомненно. Поезд Его Величества доставит нас прямиком в Москву, а оттуда мы экипажами отправимся в Пензу». На этих словах, держав каждой руке по иклеру, подошли дети. «Ого! Поезд самого императора?» – воскликнул Майкл. «Именно так, юноша». Поэтому я пришел осведомиться, остались ли у вас еще дела в Петербурге и когда мы сможем отправиться в путь. За всех ответил глава семейства. Командуйте, Григорий Михайлович. В вашем славном городе нас больше ничего не держит, и мы можем выдвинуться уже завтра. Отлично. Тогда я удалюсь, чтобы дать необходимые распоряжения, а вас оставлю наслаждаться великолепным ужином. Завтра я приду за вами не позднее 9 часов утра. «Приятного вечера!» Виноградов откланялся и поспешно покинул ресторан. Проводив его взглядом, Джордж тихо сказал. «Не нравится мне наш провожатый. От него за милю пахнет третьим отделением». «Дорогой, мне кажется, ты слишком себя накручиваешь. В обществе Виноградова есть очевидные плюсы. Во-первых, учитывая его полномочия, мы сможем избежать всевозможных проволочек в пути». Во-вторых, человек, знающий местные обычаи и традиции в путешествии по незнакомой стране, никогда не повредит, поверь мне Ну и в-третьих, когда еще нам выпадет случай прокатиться на императорском поезде? «Это точно?» – поддакнул Майкл Джордж немного поколебался и, хотя и с неохотой, но все же кивнул «Да, наверное, ты права. Мы же, в конце концов, не шпионы. Чего нам бояться?» «Вот именно, милый, пойдем чего-нибудь перекусим. Хватит на сегодня официальных речей, а то в отличие от младшей половины петерсов, старшая продолжает оставаться голодной». Но поесть им так и не дали. Федор Иванович прибежал за ними в тот самый момент, когда Марта положила себе на тарелку стерляди, а Джордж крутил блюдо с горящим в огне поросенком, размышляя, какой бы кусок хрюшки ему отрезать». Ротин потащил Петерса в фойе гостиницы. Посередине холла стоял массивный аппарат на деревянной треноге. Вокруг него крутился пузатый человечек небольшого роста. Он постоянно что-то подкручивал и подвинчивал, то ныряя под темную бархатную ткань, то вновь вылезая наружу. Словно он и не собирался делать фото, а запускал ракету на Луну. Наконец, удовлетворенный настройками, он принялся за расстановку семейства для фотокартины. Лишь спустя час без четверти снимок был сделан, и толстячок наконец отпустил измотанных Петерсов. Наспех перекусив, вся семья отправилась в номер, чтобы успеть собрать вещи и подготовиться. К завтрашнему отбытию. Неимоверно длинный и насыщенный день Подошел к концу.